Даже Донна Розилда была вынуждена признать, на этот раз она удачно вышла замуж и будет счастлива. И все с ней соглашались, все без исключения. О том, как Дона Флор жила со своим вторым мужем, фармацевтом и музыкантом-любителем, в покое и благополучии, без треволнения и неприятностей, блистая в обществе и слушая дружный хор соседей, твердящих ей об ее счастье. Под аккомпанемент на фаготе доктора Теодора Мадурейры. Любительский оркестр сыновья Орфея имеет честь пригласить вас и вашу достопочтенную семью на вечер посвященный шестой годовщине со дня основания оркестра. Концерт состоится в воскресенье в 20 часов 30 минут в саду Тавейры Пиреса по адресу Ларго-Даграса, 5. Программа. Первое отделение. Бергер. Влюбленная. Вальс. Франц Шуберт. Военный марш. Жилле. Вдали от бала. Вальс. Франтишек Дрдла, сувенир, соло на скрипке доктор Венсеслау Вейга, фортепиано Элио Бастер. Оскар Штраус, мечта вальси вальсе папури. Второе отделение. Франсисто Ме, простое признание. Отелло Араужо Элегия, соло на виоланчели комендадор Адриано Пирос. Грасиано Вальтер, Страстное стенание Аженор Гомес, Колыбельное Флорипедес, Соло на фаготе доктор Теодора Мадурейра, Франц Легар, Веселая вдова попури Партия Рояля, Маэстро Аженор Гомес. Еще раз окинув взглядом комнату и убедившись, что все в порядке, Дона Фило, неторопливо, как все толстяки, направилась к дверям. «Будьте как дома, мои ангелочки, я не стану вам желать спокойной ночи!» Она постаралась придать себе игривый вид, но улыбка получилась добродушной по-матерински. Сын Доны Фило, Жоан Батиста, был товарищем доктора Теодора по университету. «Знаете, сколько парочек провело здесь медовый месяц с тех пор, как мы сюда переехали?» 17 Или 18 Я уже сбилась со счета!» Она улыбнулась Доне Флор и подмигнула фармацевту. «Ну, отдыхайте!» Полные щеки Дон и Фило затряслись от смеха, и откуда-то из глубины дома послышался недовольный голос доктора Пименты. «Иди спать, жена! Хватит надоедать гостям!» Я хотела только взглянуть, не надо ли им чего. Дона Флор и доктор Теодоре остались одни в огромной спальне и тотчас почувствовали неловкость. Невольно вспоминались все те шуточки и двусмысленности, которые им пришлось выслушивать в течение дня. И на гражданской церемонии в церкви каждый считал своим долгом изощряться в остроумии. Особенно старался банкир Селестино, Такси с новобрачными уже уехало, а он все продолжал сыпать своими сальными остротами. Почему-то уж так повелось, говорить на свадьбе вдовы, всякие пошлости. Даже Дона Фило, женщина добрая и приветливая, решила пошутить, посоветовав аптекарю, не очень усердствовать. Они молчали, боясь взглянуть друг на друга. Доктор Теодор подошел к большому окну, выходящему в сад, залитый лунным светом. В небе сияли звезды, доносилось кваканье лягушек, шорох крабов. В море вспыхивали стальные полоски фосфорисцирующих в темноте рыб. Ярко-синяя бабочка с золотыми пятнами описывала круги около люстры. Легкий ветерок шелестел в листве пальм и манговых деревьев. С глухим шумом падали в болото плоды сапоти, сбитые летучими мышами, зловещими, как привидения. Дона Флор порывисто встала. Надо же было кому-то сломать разделяющий их барьер, нарушить это глупое молчание. И, подойдя к мужу, облокотилась о подоконник. Доктор Теодора, поборов смущение, обнял ее, а свободной рукой указал на небо.